Глава четвертая. Опасные связи. Высокий, широкоплечий, с холодным взглядом серых глаз он подавлял. «Выше меня на целую голову, если не больше. Подойди я к нему вплотную, уткнусь ему носом в грудь, а если этот нос подниму, то в ключицу». Драконер явно привык повелевать. Его надменность и невидимый холодок магии давили, заставляли цепенеть и прятать взгляд. Угольные брови в разлет, волосы как черный атлас, взгляд драконий. Он был красив, как все драконеры. Как проявляется сила магии в драконе, я выучила на собственном примере в первый месяц пребывания в этом мире. Драконеры — высшие драконы. И чем сильнее дракон, тем ярче его магия рвется на свет» наделяя своего владельца то необыкновенной глубиной взгляда, то редкой в этой мире темнотой волос, стройностью и пластикой тела, а то и всем сразу, как вот у этого незнакомого веера. Спутать его с драдером и уж тем более с обычным веем было невозможно, так что я тоже не спутала. Вместо этого я молча подняла на него взгляд, совершенно не зная, как реагировать». Вряд ли он один из охотников Тарвиш и вряд ли Ищейка. Драконеры работают только на себя. Может, он один из ловцов, которых упоминал старый вей. Хотя вряд ли. Ловцы напали на дилижанс и всех перебили. А этот вер не торопился применять силу. Правда, помогать тоже не спешил. А как заговорить с высокомерным драконером, который держит себя за запястье, молчит и смотрит? Такой знакомый и одновременно пугающий внимательный взгляд. По шкале опасности этот драконер отстоял всего на одно деление от клана Тарвиш, да и то только потому, что ничего обо мне не знал. Я слабо пошевелилась, и драконер отмер. — А мы раньше виделись, Вейра? — Нет. — Нет, я бы запомнила. Такого Вейра не забыть, даже будучи замужем за тремя клависами. Я припомнила, что на мне даже один-единственный не захотел жениться, и настроение мгновенно испортилось. «Что же вы делаете, Вера?» — уточнил он снова, уже мягче. «Сначала я хотела сказать, что я Вея, и что не надо держать меня за руку, она мне нужна для дела. Но ведь прямо сейчас это было не очень важно. Важным был старый Вей, погребенный под повозкой». Пытаюсь помочь ему. Видите, как его завалило? Свободной рукой я покрепче перехватил раму и совсем было собралась подцепить колесо, тем более, что Верь отпустил наконец мою руку. Но, похоже, я рано радовалась. Одну руку он отпустил, а за вторую взялся, а после взялся и за раму, которую запросто у меня отобрал и в два счета отшвырнул в кусты. Он мертв, Вера, — А вам нужна помощь. — Мне нужна помощь, — повторила я, слабо понимая, что теперь делать. — Ви мертв, спасать некого. А я бог знает где и со щенком на руках. Я тут же спохватилась. — А где собачка? — А Вы путешествовали с собакой? — Как мне показалось, с изумлением спросил драконер. Сверток нашелся на ближайшем чемодане. Но сам щенок выглядел совсем плохо. Закатил глазки и больше не попискивал. Я неуверенно качнула его на руках, словно ребенка, и совсем было решила отдать его этому веру. Моя собственная жизнь находится под угрозой, а тут еще и собака. «Оставьте его, он тоже скоро помрет», — оптимистично заявил драконер, склонившись над свертком. «Нечего тащить такую тяжесть до столичной вилы». Градус моей благосклонности к драконам с некоторых пор упал до нуля, а теперь и вовсе пополз на минусовую сторону. Как так можно с живым существом? Уже без всякого трепета я возрилась на невоспитанного драконера. Как я вообще могла подумать, что он хоть чем-то лучше Клависа? Драконеры — одно слово. Высокомерные, расчетливые и жестокие. «Это моя собака, и умирать она не собирается». Сказала я с ожесточением, покрепче вцепившись в сверток. И вдруг поняла, что не понимаю, как быть дальше. Дилижан сломан, чемодан в этом месиве не найти, да и вряд ли там выжила хоть одна деталь гардероба. А в спасение мешочка серебряков я верила еще меньше. Теперь, когда спасать было некого, на меня навалился холод, страх, боль и дрожь, охватившие тело от макушки до кончика туфель. Туфли, кстати, выглядели совсем плохо и намекали на скорую кончину. Огляделась, пытаясь хотя бы понять, куда занесло нашу повозку, и покачнулась. В глазах у меня потемнело, а когда прояснилось, я уже лежала на сильной груди Вера, упираясь макушкой ему в подбородок. «Уж не обессудьте, Вера, а только я вас понесу. Сами вы год до столицы идти будете». «А мне нужна ванная горячий грок». «Вам, к слову, тоже», — с еще большим оптимизмом сообщил он. «Послушайте, мы с вами точно нигде не виделись». «Не сомневайся, Вер, никогда не виделись». Я вяло мотнула головой и снова устроилась на его плече, чувствуя себя детской куклой, которая ничего не весит, но стоит дорого. Окруженная драконьей мощью, я чувствовал себя защищенной, драгоценной и спрятанной от мира, в котором мне причинили боль. В одной из книг, привезенных Клавесом, говорилось, что иномерянки остро реагируют на драконью магию, и я сама была живым тому подтверждением. Привыкание к магии Клавеса длилось не одну неделю. Поначалу до него и дотронуться было сложно, а до этого веера — легко». Я устроилась у него на груди, и магия прокатывалась по мне теплыми морскими волнами, заставляя покошачьи нежиться в приятном жаре. В моей голове вертелось тысячи вопросов, но сил на обдумывание не осталось. О том, что мы не шли, а летели на Кайране, я поняла только, когда Драдер спрыгнул на землю, и я проснулась. Кайран косил на маслянистый желтый глаз, и я тут же обмякла. «Никак не привыкну к ним. Слишком огромные, слишком пугающие». На гостевой вилле, которая выглядела почти как королевский дворец в миниатюре, меня отпустили только на втором этаже и запретили задавать вопросы. Вейер буквально не сбавляя скорости, поднялся со мной на второй этаж под оханье прислуги и открыл первую же комнату. «Веер, я не могу». «Можете». Отрезал тот, опуская меня на кровать. «Но...» «Я дракон, а не лошадь!» «Малья! Малья! Сюда иди!» В присутствии слуг веер похолодел, в голосе добавилось командных ноток, и он сухо и коротко распоряжался бегающими туда-сюда горничными. «Послушайте меня, веера!» По паузе было ясно, что он ждет от меня полного имени, но все равно промолчала. Я ведь не спрашиваю его имя. Пусть и он не спрашивает мое. Драконер словно понял. Голос его снова смягчился. Примите ванну, Вейра. За лекарем уже послали. А к вечеру мы с вами непременно поговорим. О чем? Буркнула я. У этого драконера была приятная магия. Красота языческого идола и мощь дракона а мне очень не хотелось иметь дело с драконом. — Вы единственный выживший свидетель нападения на дилижанс. Я вынужден вас допросить. Странным образом это меня успокоило. Его не послал Клавис. Он не знает, что я сбежавшая от своего клана и и он не относится к напавшим на дилижанс ловцам. Я скупо улыбнулась ожидающему от меня ответа драконеру и отвернулась некоторым драконам надо запретить такую жаркую привлекательность на законодательном уровне, и смотреть на незнакомых веет таким проницательным взглядом тоже надо запретить. После ухода драконера больше половины происходящего воспринималось фрагментами. Главная боль вернулась с новой силой, болели плечи, ладони, соднила ступни и очень хотелось прилечь, но с платья сыпалась грязь а по ковру заволочилось полуоторванное кружево. Даже в такой некрасивой ситуации были свои плюсы. Я не осталась брошенная и ограбленная посреди лесной опушки на окраине Суджика с полуметровым щенком на руках. И я все-таки попала в столицу, да еще и на сутки раньше, пусть даже без денег и чемодана. Это был минус, хотя не такой существенный, как мое отражение в зеркале. В старинной резной оправе стояла белая, как мел, всколокоченная вея в грязном платье с разорванным подолом и ссадиной на лбу. В туфлях чавкала лесной влагой, а руки оказались исцарапаны до локтя. Если меня и посещали мысли, что я немного понравилась Веру, мою голову они покинули при встрече с отражением. И не только мысли, еще ее покинули часть волос и пол-литра крови. Выглядела я просто-напросто как зомби и чувствовала себя так же. И это хорошо, утешила я себя. Мне больше не место с высокорожденными драконами. Я не должна ему нравиться. О нем надо думать как о добром Вере, который спас одинокую путницу от гибели в лесу. «Простите, Вера, вам надо принять душ», — твердо заявила мне присланная маленькая горничная. Она храбро оттеснила меня к ванне и, судя по решительному личику, собиралась туда затолкать в случае сопротивления. «Только прохладный душ, потому что лекаря уже вызвали. А горячую ванну на ночь примите. «Хорошо, я...» «Вот, держите. Это платье его младшей сестры должно прийтись в пору». «Чьей сестры?» — уточнила я настороженно. «Его». Бескомпромиссно заявила горничная, многозначительно закатила глаза и ткнула указательным пальцем вверх. Только встав под теплый душ, я сообразила, что не сняла закатанные под рукав браслеты, которые плела на досуге. По новоприобретенной привычке я их пересчитала и с огорчением заметила, что один из браслетов испортился. Круглые бусины потемнели и потрескались, а стоило мне дотронуться до одной из них, Та осыпалась на дно ванны черной пылью. Я страшно расстроилась. Чемодан потерян, денег нет, дилижанс никуда не доехал, а теперь и браслеты надумали ломаться. А после вдруг поняла. Эти ловцы, кем бы они ни были, не убили меня не потому, что не сочли нужным, а потому, что этот браслет когда-то давно был зачарован на игру в прятки для одной из племянниц Клависа. Но девочка не приехала, А браслет так и остался лежать в рукодельной шкатулке. Я задумчиво взвесила браслет на ладони. Слабая магия спасла мне жизнь. Надо же! Может, и возьмут меня в академию. Неужто там не пригодится маг, умеющий плести такие полезные безделицы? И тут же сдулась. Ну, сколько там таких слабаков, умеющих плести или шить или вязать? Сорок человек на место, как в МГУ и большинство из них либо местные, либо иномерянки с магией, только серьезной, сильной магией, которым не нужно доказывать свою полезность при поступлении. Я до сих пор помнила местную магиню, которую Клавис нанимал в военный отряд. Ей повиновались лесные звери, а боевые кораны преданно заглядывали в рот, словно понимали каждое слово. На меня магиня смотрела с иронией. Муры, я влезла в данное мне платье, расшито совершенно волшебным кружевом, и вернулась в спальню, где меня уже поджидал лекарь. К счастью, он оказался драдором, но, к несчастью, очень высокомерным. Собаку мою смотреть отказался, еще обозвал ее волком. «Волк ваш умирает, Вера, так что уберите его с глаз долой, я очень чувствительный». «Где он умирает? Вон какой бодрый!» Я осторожно качнула сверток, стараясь не замечать, что моему песику совсем нехорошо. Ему от моей жалости никакой пользы, а мне нужно лекарство. Может, выпишите ему настойку или зелье? — Это магическое животное, — отказался Драдер. — Если его не вытянет магия хозяина, то и зелье ему не поможет. Давайте ему магию и ждите. Если суждено вашему волку поправиться, то он, несомненно... И так полчаса. Я ему про зелье, он мне про магию. Но сказать Драдору, что я не умею кормить животных магией, было невозможно. Драконы держат магических питомцев с детства. И заявить о своем незнании все равно, что рассказать всем вокруг о своем попаданстве. Плохая идея. Устав бороться с лекарем, я положила песика на кровать и решила попробовать разузнать о магическом кормлении у своего спасителя. Он не казался плохим, че драконом. Возможно, я сумею его разговорить, не выдавая личного интереса. К ужину я спустилась в новом платье, которое вызывало откровенный испуг. Дорогой бархат шелковой подкладкой мерцал в свете плавающих огней, а подол рассыпался мерцанием белого жемчуга. Вера Марите не могла позволить себе такое платье, а сестра спасшего меня драконера прислала мне его словно безделицу. Кто же тогда меня спас? Ум разрывался между страхом, волнением и тоской по клавису. Все это время я жила в сказке, тогда как реальный мир драконов не имел с ней ничего общего. Военные походы в моей голове не соединялись с войной, ведь клавес всегда возвращался, словно уезжал не на войну, а в модный салон за платьем для меня или накидкой, отороченной мехом. Я спустилась по лестнице из темного дерева в столовую, где во главе стола меня уже поджидал драконер. Он встал мне навстречу, учтиво подавая руку. Невзирая на стройность и легкость движений, драконер ощущался мощным и по-военному цепким. Я могла с легкостью представить его что на балу, кружащемся в драконьей пляске, что в схватке, оседлавшем дикого кайрана и прижавшем к плечу арбалет. Проводив меня к столу, он любезно отодвинул стул и сел, не дожидаясь меня. Веера на этот раз пауза была вызывающе длинной. В сильных пальцах драконер крутил тонкую серебряную вилку, лукаво поглядывая на меня. В углах губ таилась мягкая усмешка, и я решилась. «Вея, Вея Клеу, можете называть меня так». Драконер окинул меня долгим взглядом и, как мне показалось, удивился. Вот как. Что ж, садитесь, Вея, вам необходимо подкрепиться. Я скользнула за стол, уставленный блюдами до середины стола, и поежилась. Драконы любили роскошь, и она проявлялась буквально во всем. Количество и качество блюд, инкрустация дорогих кристаллов в стенах, тяжелые литые подсвечники для магического огня — Даже домашняя одежда Драдера переливалась алым шитьем. Благодарю, Нир, я безукоризненно соблюла ритуал приветствия хозяина дома, отзеркаливая паузу. Этикет этого мира позволял ему не представляться, поскольку не веет требовать отчет у драконера. Серые в полутьме свечей, резко потемневшие глаза, полыхнули мимолетным удовольствием. Веер Эвензо, лорд Нир Саркан. Драконер с жадным интересом ждал мою реакцию, но, не получив желаемого, едва заметно дернул углом губ. Сердце у меня замерло где-то в горле. Усмешка? Не каждый дракон может позволить себе посмеяться над такой реакцией. Клан Эвинзо, правящий клан мира драконов, чьи гнезда лежат по всей Вальтарте и за ее пределами чей дотошный звериный взор отслеживает порядок на своей территории. Всего день назад клан Винзо был для меня частью местной мифологии, сказкой, которую рассказывал мне Клавис. А теперь я стою перед потомком легендарного первого дракона, которому старый бог-дракон дал имя Эвензо. Я с отрепетированной улыбкой склонилась в поклоне. — Ваша светлость, для меня честь встретить солнце в в таких прискорбных обстоятельствах. — Прекрати, вея! — коротко оборвал он. — Выпрямись, сядь и ешь салат. Ну или что там едят такие тоненькие веи по вечерам? — Мясо не едят. Надеюсь, царственный веер не упадет в обморок от моего аппетита. Поколебавшись, я села и ухнула себе на тарелку кусок стейка а прислуживающая за столом девушка со священным ужасом добавила на мое блюдо салат и изящно обжаренный картофель, который здесь называли не то карниш, не то корниш. Темные брови Вера ошарашенно поднялись, но ему хватило так-то промолчать. Это было правильное решение с его стороны. Сразу видна дипломатическую жилку. Нельзя вставать между женщиной и ее стейком. «Приятного аппетита!» — поспешно сказала я и впилась зубами в стейк. Едва не застонала от счастья. М -м -м. К собственному удивлению я не испытывала ни толики смущения. Предательство Клависа сделало меня нечувствительной к интересу других мужчин, а интерес был. Ощутимый почти физически, сладкий, тяжелый. Он шел от темноволосого веера, похожий на горячий ветер мурашками по коже. Я отметила, что даже несмотря на клависа, обаяние вера проняло и меня. Не так сильно, как могло бы, но сердце забилось как заяц, раненый метким охотником. Несколько секунд хотелось укрыться от его жаркого взгляда, подобно всем Верам, кокетливо опустив ресницы, чуть отвернувшись и демонстрируя лепку скул и шеи, или едва прикрывая губы салфеткой. — Куда же направлялась веера, путешествующая в одиночестве? — хрипло спросил веер, зачарованно уставившись на мой рот. — Он уставился на мой рот. Наверное, его смущала моя поспешная трапеза. Почти двое суток без еды плохо сказались на моих манерах столичную академию магического искусства», — промычал я с набитым ртом, твердо решив не поддаваться драконьей харизме. Взгляд драконера сделался таким же черным, как его камзол, отделанный алой нитью или схваченные в низкий хвост атласные волосы. Он откашлялся. «Вам повезло, Вия, ведь мой дом находится в двух минутах лета от академии, и если вы меня попросите... Я замолвлю словечко за вас перед ректором. На какой факультет вы желаете поступить? Хорошо бы узнать для начала, какие там есть факультеты, а то мне ни один неизвестен. А заодно в неспешной беседе об академии и магии вообще разузнать про моего щеночка. Но едва я открыла рот, чтобы сообщить об этом, в столовую вошла самая красивая Вера из всех, что я когда-либо видела». И, к сожалению, эта вера была мне знакома.